Гуан-У-Ди – блистательный и воинственный государь. Он назвал свою династию «Восточная Хань». Империя была единой до сянь затем распалась на три царства. Но до того, как она распалась на три царства, государь Хуанди, По наветам Евнухов заточал в тюрьмы ни в чем не повинных людей. Хуанди, император Восточной Ханской династии, правил с 146 по 167 год. При его преемнике Лин Евнухи стали еще больше бесчинствовать. И вот появились дурные предзнаменования. Так, в день полнолуния четвертого месяца второго года периода установления спокойствия, когда император линди поднялся на трон, во дворец ворвался порыв ветра. С балки спустилась огромная черная змея и обвелась вокруг трона. Император от испуга упал, змея исчезла, загрохотал гром, хлынул дождь и посыпался град. Во втором месяце четвертого года периода установления спокойствия в ло случилось землетрясение. Восемь лет спустя, в первом году периода под девизом «Блеск и согласие» куры запели петухами. В день новолуния шестого месяца во дворец влетела огромная черная туча. Осенью в нефритовом зале – Засияла радуга, обрушились скалы в Уюани. В древнем Китае, начиная со 163 года до нашей эры, каждый император при вступлении на престол избирал себе особый вышний девиз правления. Девизы правления нередко менялись по прихоти государя в связи с теми или иными событиями в жизни страны, так что один император мог править сначала под одним, а потом под другим девизом. Установление спокойствия – девиз правления императора Линди. Второй год под этим девизом – 168 год новой эры – «Блеск и согласие» — третий из девизов правления Лин Ди, под которым он правил со 178 года. Советник Цай Юн в докладе государю объяснил превращение кур в петухов тем, что власть перешла в руки женщин и евнухов. Тогда евнухи оклеветали Цай Юна. Он был сослан в деревню, Евнухи же фактически стали управлять страной. Возмущенный их произволом, народ помышлял о восстании, роем поднялись точно осы, разбойники и грабители. В то время в области Цзюйлу жили три брата – Джан Цзяо, Чжан Бао и Джан Лян. Джан Цзяо собирал в горах целебные травы и однажды повстречал там старца, который пригласил его к себе в пещеру, передал ему три свитка божественной книги и промолвил. «Вручаю тебе изложенные здесь основы учения великого спокойствия. Возвести народу о них от имени неба и спаси род человеческий». Если же отступишься, несчастье падет на тебя. Сказав это, старец исчез. Джан Цзяо денно и ночно постигал книгу, научился вызывать ветер и дождь, а в первом лунном месяце первого года периода срединного спокойствия, когда на людей напал мор, многих исцелил наговорной водой. В 184 году Лин Ди провозгласил новое девиз правления «Срединное спокойствие». Число учеников Джан Цзяо и последователей росло день ото дня. Из них...